«Вы уже решили, как его благодарить. «Я вас не понимаю. Что вы имеете в виду?» «На самом деле, значение имеют только две вещи», — сказал Мигель. «То, что человек может, и то, чего он не может. Ренальдо может отправиться на Зеленые острова и стать хорошим королем. Он может представить вас эльфом, как свою королеву. Он может повести свой народ на войну. А что можете вы?»